Используя трофейные немецкие часы и положение солнца, Девятаев вычислил точный курс и немного подвернул нос самолета на восток. Горючего в баках оставалось достаточно. При желании на нем можно было долететь до Ленинграда или до Москвы. Да только допустят ли немецкий бомбардировщик до больших советских городов? Михаил представил реакцию артиллеристов ПВО на появление Хенкеля с фашистскими крестами на крыльях и снова улыбнулся. Однако скоро улыбка на его лице растаяла. В отсеках бомбардировщика продолжалось веселье, а летчик уже думал о том, как пробивать облака для снижения и восстанавливать визуальный контакт с Землей. Сейчас под самолетом простиралось безбрежное море из сплошной облачности. И Девитаев понятия не имел, насколько обширный циклон расположился над Балтикой, как долго над ним предстоит лететь, прежде чем внизу покажется поверхность Земли. Но, видно, в этот день удача решила не отворачиваться от отважных беглецов. «Море!» — радостно воскликнул Михаил, обнаружив в облаках окно, сквозь которое виднелась темная поверхность воды. Через четверть часа спокойного полета облачность значительно поредела. Мощный слой толщиной почти в 3 километра превратился в хаотично разбросанные отдельные облака. Теперь море просматривалось хорошо, и летчик заметил плывущие в Ордере корабли. «Ого, да вижу целый караван!» — рассматривал он грузовые суда и военное сопровождение. «Мишка, там еще и самолеты!» — предупредил появившийся в кабине кривоногов. Над Ордером и впрямь мелькали крохотные силуэты немецких истребителей. «Вижу!» — нахмурился летчик и закрутил головой. Теперь облачность вокруг была разряженной. «В такой не спрячешься». А далеко впереди и вовсе виднелся чистый горизонт. Там погода вообще была шикарной. Хорошая видимость и полное отсутствие облаков. «Может быть, забраться на максимальную высоту? Вдруг не достанут?» — предположил Девитаев И тут же отмел эту идею. «Не, не выйдет. Я не знаю, есть ли в баллонах кислород. Да и пользоваться кислородной системой Хенкеля не умею. А без кислорода на высоте мы не продержимся и пяти минут». «В раз потеряем сознание». Пока он перебирал в голове варианты, три мастер Шмидта отделились от общей группы истребителей сопровождения и поднялись до высоты, на которой летел Густов. «Не свети полосатой робой!» — приказал Девитаев Ивану. «Смойся!» Тот моментально исчез в бомбовом отсеке. Сам Михаил сидел в пилотской кабине по пояс голый, что тоже могло вызвать у немецких летчиков подозрение. «Да какое, к черту подозрение?» — поморщился он. «Если они получили по радиосигнал о нашем побеге, то нам конец. Резанут из пулеметов и, поминай, как звали». «Всем спрятаться! В окна не глазеть!» — крикнул он в отсек и крепче сжал рукояти штурвала. Три мессера прошли над Хейнкелем. Два в 30 метрах, а третий того ближе. Летчик последнего буквально заглядывал в пилотскую кабину бомбардировщика. Михаил выдерживал курс полета, показывая всем видам, что свой и на борту полный порядок. Почти уравняв скорость с бомбардировщиком, мессеры прошли рядом еще разок. Огонь они не открывали, а летчиков, похоже, более всего удивлял тот факт, что Хенкель летел на большой высоте с выпущенными шасси. Да, шасси Девитаев так и не убрал. Кое-как разобравшись с управлением, он поискал рычаг уборки. Всего рычагов непонятного назначения рядом с пилотским креслом нашлось аж 4 штуки. Тогда Михаил позвал на помощь знавшего немецкий язык Соколова. Тот прочитал надписи на табличках, попытался перевести. «Здесь что-то о воздушной системе», — указал Володька на первый коротенький рычаг с синим набалдашником. «Не то, а этот?» — ткнул Михаил пальцем в следующий. «Кран гидравлической смеси. Этот?» «Заслонка...» «Отбор горячего воздуха!» На четвертом рычаге табличка вообще отсутствовала. В общем, пояснений по уборке и выпуску шасси в кабине не оказалось, и Михаил решил не рисковать. «Хрен с ними!» — отмахнулся он. «Пускай торчат. Нам они не мешают!» Главное, что самолет исправно летел. Остальное представлялось сущей ерундой.